Глава 18. Михаил. «Приезжай, конечно», — говорю я, и Брусникина тут же идет на попятный. «Наверное, не стоит. Даже не сомневайся. Собирай Машу и ко мне, на электричке. У тебя же, наверное, были планы на Новый год». «Ага, мой план — бомжевать под елкой на площади, с собакой за пазухой и чемоданами в обеих руках». «Я буду очень рад вас видеть. А твои друзья?» «Встретить Новый год с тобой и с Машей — это лучшее, что может со мной случиться». «Как там, Татошка?» — внезапно спрашивает Анюта. «Лучше всех», — отвечаю я. «И вот как раз это чистая правда». Я сижу в кофейне, пытаюсь найти жилье в приложении. Пока безуспешно. Татошка сидит рядом на стуле и подстилке. Мне разрешили покормить его кормом, принесли миску с водой, потискали и наговорили комплиментов. Ну, если мы сейчас соберемся, часа через два будем у тебя, решается Брусникина. Давайте, мы с Татошкой вас встретим. Я договариваюсь с официантом, оставляю чемоданы в подсобке кофейни, выхожу на улицу. В следующий час я ношусь по поселку как подорванный, одновременно ищу жилье онлайн, на сайтах и офлайн, бегая по гостиницам. Ничего, все занято, везде аншлаг и перенаселение. Остался всего час до приезда моих девочек. Мне конец. Останавливаюсь у какого-то забора, чтобы передохнуть, поднимаю глаза от телефона и вижу Деда Мороза. Он снял бороду, курит за деревом, заметил меня. «С Новым годом! И вас также!» Стою, пялюсь на него, просто завис, лихорадочно размышляю, куда еще рвануть. «Что, мужик, подарочек хочешь?» — скалится Мороз. Я киваю. «Так это... Я не настоящий!» И ржет. «Жаль!» Вздыхаю я и завистливо смотрю на сигарету. Курить я бросил давно, да и недолго эта привычка мной владела. После расставания с Брусникиной всего пару лет. Но сейчас очень хочется. «Ты чего такой грустный?» Рядом появляется Снегурочка и отбирает у Мороза сигаретку. «Новый год же!» И тут меня прорывает. «Ага, Новый год, а мне встречать его негде. И ко мне гости едут. Самые дорогие. Срочно нужна квартира или дом. А еще у меня собака. Предъявляю им Татошку. «Жилье нужно?» — спрашивает Дед Мороз. Я киваю. «31 декабря?» «Ага. На горнолыжном курорте, куда люди приехали со всей страны, забронировав жилье еще летом?» «Ага. С собакой?» «Да. Ну ты, брат, точно чудо хочешь». «Слушай, Никит», — обращается к Морозу Снегурочка, «помнишь этот, как его говорил про дом?» «Ты же его знаешь. Дай ему телефон. У него такой щеночек хорошенький». Пока что ничего не понятно, но есть ощущение, что на горизонте забрезжила надежда. «Тссс!» Дед Мороз прикладывает палец к губам, не давая Снегурке продолжить, и обращается ко мне. «Хочешь новогоднее чудо? Давай читай стишок. Громко, с выражением. Чего?» «Знаешь, как это работает? Ты мне стишок, и я тебе подарок». Прекрати издеваться над человеком, — вступается за меня Снегурка. «Какое издевательство! Так испокон веков повелось! Чудо на халяву не работает, надо постараться!» «Да, пожалуйста!» Я откашливаюсь, зачем-то вытягиваю руку вперед и начинаю громко с выражением. «Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты!» Возле нас останавливаются какие-то детишки и их родители. «Ты подарки нам принес? Эй, полегче!» тормозит меня Мороз. А еще я вижу испуганные глаза родителей. «Очень ждут ребята!» Заканчиваю я. Мой финал родители встречают бурными аплодисментами. Дед Мороз диктует мне телефон, а Снегурка объясняет. «Это Ренат. Он жаловался, что туристы зарезервировали у него домик на все каникулы, а сами не приехали, а предоплату внесли всего за сутки. А 31 декабря уже никто не ищет. Я! Я ищу!» «Ну так звони ему скорее». До электрички осталось 15 минут. У меня ничего не готово. Нет ни елки, ни новогоднего стола, ни подарков. Но есть дом. Я его даже толком не разглядел, лишь успел забросить чемоданы. И на том же такси еду на вокзал. По пути прикидываю. Еду закажу из ресторана. Елка есть на площади неподалеку. Подарки Брусникина я подарил змею. Ей не особо понравилось. «Надо еще что-нибудь, а еще надо шампанское». Выскакиваю из такси, бегу на перрон. Двери электрички как раз распахиваются, из нее высыпает народ, как я их найду. «Татошка!» — раздается вопль над толпой. С елок осыпаются игрушки, с пассажиров слетают шапки, в воздух испуганно поднимается стая голубей. «Это Машенька приехала». Я распахиваю куртку, Татошка высовывает свой нос, Маша на всех парусах летит к нам, а за ней — Брусникина. Кажется, тоже рада меня видеть.